Спальник думает, вздыхая Дай-ка я под караулю А ничто так я и пулю Не смигнув, умею слить Лишь бы дурня уходить Тот же вечер этот спальник Прежний конюш их начальник Стоил и спрятался тайком И обсыпался овсом Вот и полночь наступила У него в груди заныло Он ни жив, ни мертв лежит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 Свет! Такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал. И от страху так забился, что овес с него свалился. Э, -э, э! так вот что. Наконец, проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. «Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня!» А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, всё плетёт, гривы в косы допоёт. Да Тут зевнув в птицы, завернул опять в трепицы, шапку подуха и лёг у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться — И к Ивану подползай, Пальцы в шапку запустил, Хватит перо, и след простыл.